1946 год. Из протоколов Комиссии Британского парламента о расследовании пронацистской деятельности отдельных граждан и организаций на территории Объединенного Королевства в период с 1933 по 1945 годы. В то время я сотрудничал с геральд Это было моим основным прикрытием. Влиятельное издание выступало за конструктивный диалог с Гитлером, и потому мое предложение сделать сюжет для очередного выпуска киножурнала встретили с воодушевлением. В установке мемориальной доски к столетию художника был некий дуализм, но власти в Берлине на это пошли. Делалось это, чтобы избежать ненужной и вредной для режима реакции различных международных гуманитарных фондов и организаций на происходящее в стране. Сейчас я понимаю, что и мы, англичане, в свою очередь нуждались в подобных мероприятиях. Правительство Его Величества не хотело впускать в страну Большое количество беженцев и вынужденных переселенцев, которых становилось все больше и больше. Поток их стал неиссякаем и мог создать непреодолимые экономические проблемы. Посему подобные сюжеты шли нам на пользу. Они помогали успокоить общественное мнение в стране. Это мои личные выводы но я считаю своим долгом сказать о них уважаемой комиссии для более полного понимания картины происходившего. В тот период я стал возить ленты Штефана реже, он практически перестал снимать. Я не оценил опасность и потому не помог ему с визой. Если быть до конца откровенным, я предпочел чтобы он остался в Германии. Его связи были мне полезны. Вскоре началась война, и я, разумеется, перестал ездить в Берлин. Связь с Шаша была потеряна. Разумеется, Штефан знал, как со мной связаться, если во мне будет нужда, или в том случае, если он будет обладать чем-то по-настоящему важным для меня. Чем-то сенсационным, могущим в корне изменить отношение и власть придержащих к режиму Гитлера, я очень на это рассчитывал. К тому времени мой друг стал догадываться о том, чем я занимаюсь на самом деле. Сохранившийся фрагмент киноальманаха Гитлер подарил евреям город. Обряд еврейской свадьбы был запечатлен на кинопленке со всем возможным вниманием к народным обычаям и традициям. Нарядно одетый жених первым вошел под балдахин, хупу, олицетворяющую по иудейским поверьям будущий дом новой семьи. Невеста в белом подвенечном платье — Лицо, которое было скрыто покрывалом, сделало как и полагается, круг подле своего суженого и в свою очередь вошла под хупу. Жених под древние благословения раввиной гостей, которые те произносили по очереди, надел на ее палец кольцо. Девушка сняла покрывало и стало видно светящееся счастьем лицо красавицы. Рядом с невестой стояла девочка-подросток, которая в предыдущих выпусках киноальмонаха солировала в детском хоре. Вероятно, это была младшая сестра невесты. Присутствие ребенка придавало происходящему особую трогательность. Потом, неукоснительно следуя обычаю, жених молодцевато и лихо раздавил ногой стакан — который был завернут в платок, присутствующие радостно зааплодировали. Фотография Гитлера в отдалении на стене была небольшого размера и не привлекала излишнего внимания. Гитлер в кадре был необходим, чтобы в очередной раз ненавязчиво напомнить кинозрителям о заботе и участии государства в судьбе, временно перемещенных граждан. За кадром торжественно и величественно звучал свадебный марш композитора Рихарда Вагнера. «В процессе съемок я стал неплохо разбираться во всех этих фольклорных традициях», — вспомнилась Штефану. «Экспертам, прямо скажем, считать меня было нельзя». Но я добросовестно советовался с теми участниками моей картины, кто знал толк во всем этом. Среди актеров массовки был настоящий священник, раввин, однако он наотрез отказался сниматься. На все мои уговоры провести церемонию он отвечал твердым «нет». Вероятно, у него было профессиональное предубеждение к киносъемкам хотя надо признать, что его консультации были для меня полезны. Все к лучшему. Актер из массовки, которого я утвердил на роль Раввина, обладал более представительной внешностью. Происходящее на экране было вполне достоверным на взгляд самого взыскательного талмудиста. Из всего реквизита — Необходимого для проведения этой жизнеутверждающей церемонии мне не удалось раздобыть только вина. Но тут я был бессилен. Режим моей натурной площадки категорически запрещал любой алкоголь. Остального реквизита было в избытке. На складе моего городка хранилось множество предметов иудейского культа конфискованного у бывших владельцев. Я и не предполагал, что такое количество людей пользовалось всеми этими семисвешниками. Потом эти предметы будут переданы в музеи, организованные в память об умерщвленных. Но это будет через много лет после того, как меня сожгу. Что касается жениха и невесты, мне с ними определенно повезло. Молодые люди действительно хотели пожениться. Когда я узнал об этом и увидел их, я без всяких сомнений незамедлительно утвердил их на роль. Съемка прошла просто идеально. Все эпизодники прониклись происходящим И после окончания смены поздравляли молодых, как будто присутствовали на настоящей свадьбе, а не на ее реконструкции. — Когда мы доберемся до Мадагаскара, мы обязательно пригласим вас на нашу настоящую свадьбу, господин режиссер. Теперь-то, наконец, мы знаем, как ее следует организовать, — проникновенно сказал мне жених, пожав руку лучше бы он этого не говорил все присутствующие вновь принялись донимать меня вопросом, на которую у меня не было ответа как же они достали подумал я услышав этот безответный вопрос в тысячный раз когда же нас отправят на Мадагаскар, господин режиссер когда мы свалим на мадагаскар «Когда?» Актеры массовки задавали этот вопрос в разных формах и смотрели на меня с надеждой на скорый отъезд в неведомую страну. Но ответа я и сам не знал. «Вы должны знать, ведь вы любимчик Гитлера. Кроме вас с ним никто из нас не целовался». Откуда, интересно, они узнали В этом примечательном эпизоде Моей биографии Я чувствовал себя Предводителем Этой странной общины персонажей Которых ничего не связывало Кроме новых нелепых законов И правил Касающихся их национальности Ставшей лишней в стране Действительно Когда же мы наконец-то переедем на Мадагаскар и перестанем быть жидомасонами, коими все мы и являемся, и принадлежность к которым стала для всех очевидна и, несомненно, доказана. Когда непринужденно и безболезненно для себя превратимся в жидомуссонов, потому что жаркие тропические ветры этого острова станут обвивать наши истомившиеся тела своими теплыми потоками. Интересно, сохранят ли свои обычаи мои соплеменники на Мадагаскаре? — Спасибо всем! Съемка закончена! — привычно сказал режиссер и спешно покинул площадку архив студии документальных фильмов германской демократической республики фрагменты интервью с режиссером карлом фрицем через 20 лет после съемок киналь гитлер подарил евреям город в тот год как мне помнится в москве снялись работы министра иностранных дел СССР, Литвинова, еврея по национальности. И отношения между нашими странами пошли на лад. Готовился большой межгосударственный договор. Позже он получил название «Пакт Молотова-Риббентропа». И в меру сил я старался помочь Штефану. После потепления отношений с русскими, Казалось, что это возможно. Деятели культуры обеспечивали гуманитарный фон предстоящего события. Шаша был включен в делегацию немецких кинематографистов, которая отправилась в СССР. Шаша был душевно подавлен. Но, когда узнал об этом, сразу же воспрянул духом объяснялось желанием опровергнуть слухи о притеснении национальных меньшинств в Рейхе. Я помню свой разговор с актером Гансом Шметтерлингом. Правда, актером его можно было назвать с большой натяжкой. Я знавал его по своим кастингам. Он с упорством, достойным лучшего применения, посещал их с завидной регулярностью. Этот идиот никогда не мог запомнить текст. Впрочем, называть его идиотом было бы ошибкой. С приходом новой власти он сделал завидную карьеру. Любимец Гитлера был поставлен партией руководить кинематографом. Новоназначенный начальник заставил меня ждать минут двадцать, прежде чем меня впустили в его кабинет. Повсеместно появлявшиеся, как грибы после дождя, властные ничтожества отличались хамоватостью. При нашей встрече Шметерлинг спросил, могу ли я поручиться за Штефана. Меня это позабавило. Ведь он знал Шаша лучше, чем я, и многим был ему обязан. Но вслух я ничего не сказал. Шметерлинг пристрастно выспрашивал у меня... Шметерлинг пристрастно выспрашивал у меня, можно ли ожидать от режиссера Шаша каких-либо неожиданных высказываний или поступков могущих быть неправильно истолкованными. Я ответил отрицательно, не применув упомянуть боевую награду «Шаша», полученную за проявленный на фронте героизм. Шметерлинг настоял, чтобы я дал положительную характеристику своему коллеге в письменном виде. Думаю, этим он хотел себя обезопасить. Текст он запомнить не мог, Но в подобных играх мозги у него работали исправно. Характеристику я, разумеется, написал. Я составил короткое и внятное письмо, в котором взял на себя ответственность за поведение Шаша во время этой ответственной поездки. Я и не мог поступить иначе. Мы были вместе на фронте. Шметерлинг внимательно прочитал текст и сердечно поблагодарил меня. Через пару недель мы отправились в Москву. Высоко в небе скопление перламутровых облаков, являющихся редкостью для этих широт, уныло продолжали передвигаться по небосводу, и воспоминания Штефана — чередовались друг с другом, сообразно перемещению воздушных масс. Старая дружба не ржавеет. Б.Б. не помог с визой, но мне посодействовало лицо нации. За меня похлопотал старинаж Мэттерлинг. Получив ответственный пост в Министерстве пропаганды, Шметерлинг не забыл человека, который открыл ему двери в кинематограф. Он настоял на включении меня в делегацию деятелей кино, отправляющуюся в СССР для участия в неделе советско-германского кинематографа. Сам он был назначен руководителем нашей делегации. «России я знал немного» а русском кино и того меньше. Несмотря на скудость познаний, а, может, и вопреки им, с русскими был связан главный кошмар моей жизни. Кошмар этот, от которого мне долго не удавалось избавиться, преследовал меня в моих снах. Если утром я просыпался Без просмотра этого сновидения то считал, что ночь прошла удачно. Возможно, потому-то я не упускал ни малейшей возможности не спать в одиночестве. Монстром его подсознания был казак, громадный, усатый из полин с саблей, который жаждал разрубить меня пополам. Лишь по счастливой случайности ему не удалось одним ловким сабельным ударом расчленить мое тело с правого плеча по левое бедро, как это у них казаков заведено. В один далекий день мне было поручено запечатлеть на кинопленку сцены солдатской жизни и быта в окопах. В тот период войны окопы сделались для большинства из нас домом. Мы не покидали их уже несколько месяцев и успели обжиться в этих антисанитарных траншеях. Позиции противника находились буквально в ста метрах от наших. Позиционная война длилась уже полгода, и все привыкли к тому, что кроме редких перестрелок на фронте Ничего не происходит. Враг, находящийся в пределах видимости, воспринимался как нечто опасное, но вполне обыденное и привычное. К тому времени я вполне сносно освоил кинокамеру и снимал фронтовые сюжеты самостоятельно. Съемка рутины фронтового быта. Солдат пишет письмо на позициях, обед в траншеях — шахматы на брусвере мой кадр был хорош и по композиции и своей достоверностью шахматный матч был в разгаре один из игроков улыбнулся и передвинул ферзя другой незаметлительно сделал ход конем та партия так и осталась незавершенной В течение одной секунды оба шахматиста были убиты на месте. Ничто не предвещало атаки русских, но она случилась. Ее неожиданность вызвала невообразимую панику среди наших. Вылазка русских была стремительной. Позже я узнал, что это был особый пластунский отряд казаков. Через много лет... Подобных головорезов станут называть командос однако тогда еще не существовало такого термина. Шахматисты были убиты за шахматной доской, а на меня надвигался казак. Я на всю жизнь запомнил это дикое лицо потом Скифов. Я смотрел на него через визирки на камеры, не переставая снимать, В мозгу промелькнула тщеславная мысль, что я стану первым кинематографистом, которому удалось запечатлеть собственную смерть. Кадр был по-настоящему хорош. В идеале не помешало бы добавить дыма, подумал я перед смертью. В следующее мгновение голова нападавшего разлетелась на части. Должен признаться, что запечатлеть этот момент я не успел. Как на зло кончилась пленка. Я выжил. Но то лицо с налитыми кровью глазами, острым носом и пеной на кончике усов преследовало меня очень долго. Через несколько лет мне удалось избавиться от этого наваждения. Казак больше не являлся мне в моих снах, и я позабыла о случившемся. В Москву я отправился с легкой опаской перед неведомым. Видимо, русские придавали большое значение кинематографу. Они прислали за нами аэроплан. Первый раз в жизни я летел над землей, и это были непередаваемые ощущения. Я вспомнил рассказ Лоры Лей о ее первом полете и не мог не признать, что она была точна в описании своих ощущений. Я не скрывал своего волнения и радости от происходящего. Меня интересовало все связанное с авиацией. Русский транспортный аэроплан на самом деле был вовсе не русской, а нашей немецкой машиной. Этот факт не мог не вызвать во мне гордость за свою страну. Самолет, так на русском называется аэроплан, оказался Юнкерсом В-34-H. Пассажиров было шестеро, и мы разместились вполне комфортно. По условиям Версальского мира мы, немцы, были лишены права производить аэропланы внутри страны, и поэтому долгие годы строили свои аэропланы за границей в Красной России. На этой украшенной пятиконечными звездами машине я и совершил первый в жизни полет. Когда Гитлер пришел к власти, он сумел избавить нас от этого унизительного и несправедливого мирного договора. И мы принялись клепать лучшие в мире аэропланы на собственных территориях. В статье «Кинообразы как феномен формирования этноса и гражданина» кинокритик Рихард Вольф проводит сравнительный анализ основных картин Германии и России того времени. Теоретик кино приходит к жизнеутверждающему выводу. Оба государства, Германия и СССР, успешно противостоят разлагающему влиянию финансово-ростовсического либерализма посредством своего нового истинно национального кинематографа. Автор убедительно доказывает, что внешние различия двух идеологий не являются непримиримыми по своей сути, а служат одной цели – сохранению государственных институтов во благо и процветания гражданина-труженика критик также коснулся этнического происхождения большинства советских кинематографистов и сделал спорное умозаключение, что при правильном воспитании и контроле представители национальных меньшинств вполне могут быть полезны обществу. Статья эта, опубликованная в преддверии поездки Штефана в Москву, вызвала... Острую дискуссию на страницах берлинской печати. Сам Штефан всех этих заумных статей не читал, справедливо полагая, что настоящий режиссер не должен тратить на подобное свое драгоценное время. В Московском архиве кино и фотодокументов сохранились кадры встречи немецких кинематографистов и их советских коллег — на открытии недели германского кинематографа в Москве. В новелле киножурнала рассказывалось о плодотворном сотрудничестве двух стран, о совместных проектах в науке и строительстве и о перспективах союза двух государств-тружеников и созидателей Сюжет был озаглавлен «Москва принимает гостей». Москва принимала на высшем уровне, вспомнилось Штефану. Русские оказались замечательными людьми. Нас разместили в гостинице «Москва». Из моего номера открывался великолепный вид на Красную площадь и Кремль — сердце страны большевиков. До этого времени мне не приходилось жить в таких роскошных и дорогих отелях поэтому я наслаждался комфортом с особым удовольствием. Я и не представлял, что можно столько есть и пить. Каждый день в нашу честь устраивались банкеты. Это был нескончаемый праздник кинематографа, пиры и просмотры. Я отдохнул от свалившихся на меня неудач и испытаний. Позабыл о дурацких бюрократических придирках и несправедливых законах и стал тем, кем мне и надлежало быть, официально признанным кинематографистом своей страны, находящимся в творческой командировке за границей. Ко мне вернулась привычка передвигаться по тротуарам, что я и делал с большим удовольствием. Москва была прекрасна. Первая русская картина, которую я увидел по приезде в СССР, был «Восставший Линкольн». В свое время эта картина о русской революции наделала много шума. В Германии фильма не получило разрешения на широкий прокат. Она демонстрировалась раза три в форуме, после чего показы были запрещены. Тогда, по независящим от меня обстоятельствам, мне не удалось ее посмотреть, но я много о ней слышал. Картина произвела на меня сильное, но отталкивающее впечатление. Снято было мастерски, не спорю. Режиссер точно и доступно показал историю восстания масс. Сюжет фильма был просто незатейлив. Массы, матросы, захватывают власть на громадном боевом корабле. После того, как корабль оказывается в руках восставших, они незамедлительно подвергают бомбардировке из корабельных орудий большой прибрежный город. Технический прогресс непременно порождает пролетарскую революцию. Именно так я понял Замысел картины. Однако, на мой взгляд, реалистично снятые убийства морских офицеров озверевшими матросами пробуждали худшие чувства в зрителях. Даже спустя много лет я не могу забыть эти страшные кадры массовой резни. Какая-то пропаганда революционного погрома. Меня эта картина испугала своей нетерпимостью и жестокостью, которые режиссер самозабвенно восторгался. На просмотре в темноте кинозала ко мне вернулись кошмары войны, от которых, как я надеялся, мне удалось избавиться. Только теперь мой казак с шашкой носил бескозырку с лентами. В остальном же его кровожадные намерения остались прежними. В своем подсознании я боялся казаков и матросов, похожих на казаков, и ничего не мог с этим поделать. Разумеется, на встрече с режиссером картины Михаилом Мишиным я об этом не упомянул. В приличном знакомстве. Михаил Мишин оказался веселым и доброжелательным в общении человеком. Будучи любимцем Сталина за свою картину и кумиром миллионов советских зрителей за свои комические роли, великий человек, он держался со мной на равных, и это мне импонировало. Мы сразу почувствовали взаимную симпатию и расположение, — вспомнилось Штефану. — Приходите завтра на картину «Арена цирка», — пригласил меня Михаил Мишин. — У меня там небольшая роль, и к тому же я пою в своем эпизоде. Некоторые считают, что петь у меня получается лучше, чем снимать. С долей кокетства и лукавой улыбкой поделился со мной М.М., так его называли.